Глава пятнадцатая. Обед прошел в напряженной тишине. К моему удивлению загадочное блюдо оказалось весьма недурным. Я даже забыла о том, насколько мне не нравится это место. Нежнейшее мясо таяло на языке, и в какой-то момент от удовольствия я непроизвольно застонала, прикрыв глаза. Должна признать, глутамат натрия с этим не сравнится. Не зря червю угодие смертный грех. Все запретное сладко. Не отрываясь от тарелки, доела и взглянула на Соборова. Такое ощущение, что всё это время он просто сидел и пялился на меня. Почувствовала себя неловко. Ела как с голодного края, аж покраснела до ушей. Почему ты ничего не съел? интересуюсь, переводя взгляд на его нетронутую порцию. Нам пора. получаю вместо ответа. После этого дурацкого телефонного разговора всё изменилось. Он изменился. В груди возникло нехорошее предчувствие, настолько плохое, что я едва сдерживало порыв обнять Сабурова, побоявшись, что могу его потерять. Откуда это вообще? Он допил свой черный кофе, расплатился и вы проводил меня на морозный воздух. Ты сегодня больше никуда не поедешь, сообщает Сухо по пути к машине. Я отправлю своего человека поговорить с твоими знакомыми о сестре. Рязка останавливаюсь, вглядываюсь в его лицо. Я не хочу ждать твоего человека. Я хочу поехать туда сейчас. Спасибо за обед, было очень вкусно, но мне пора. Я была ему крайне благодарна за этот день, но Аня, моя жизнь. Я разорву в клочья любого, кто встанет на моём пути, даже его. Мне плевать, чего ты хочешь. Сжав моё предплечье, выдыхает мне в лицо. Садись в машину. Или я затолкаю тебя в багажник. Меньше шума будет. Тут мне становится страшно. Отличать моменты, когда с Соборовым можно играть в кошки-мышки, а когда слушаться беспрекословно, я уже научилась. И сейчас он демонстрировал второй вариант. Оглядываюсь непроизвольно, осматривая пути побега. Уже стемнело. Дамы в дорогих нарядах то и дело покидают заведение в сопровождении мужчин. Вокруг меня беззаботная, красивая жизнь. И только я здесь лишняя. Сабуров прочитал всё по моему лицу даже раньше, чем я успела подумать. Открыл дверь и бросил на пассажирское сиденье. Я дёрнулась в наивной попытке избежать, пока он будет занимать своё место, но дверь уже оказалась заблокированной. Сколько ни тянула на себя ручку, не поддавалась. Он сел, и машина тронулась вперёд, набирая с каждой секундой скорость всё больше. И мне от чего-то казалось, что чем дольше мы едем, тем дальше я от сестры. Вдруг накатила такая сильная чёрная тоска, что, не ожидая от себя, я заплакала. На взрыв, задыхаясь и захлёбываясь от собственной боли, сгорбилась, уткнувшись в свои ладони, сотрясаясь всем телом. Рядом со мной мужчина, для которого я словно игрушка. Он может делать со мной всё, что вздумается. Я в его власти. Моя жизнь в его руках, и он отлично знает это. А где-то далеко сестра, моя маленькая испуганная девочка, которая плачет в виде уличных котят. Хотя мы с ней такие же дворовые, выброшенные на произвол судьбы дети. Она ждёт меня. Я знаю, верит, что я её найду, не могу её подвести. Я не заметила, что автомобиль остановился. Вздрогнуло, когда тяжёлая ладонь легла на мою шею. Серафима. Он произносит моё имя с новой интонацией, непривычной, почти мягкой. Другая рука проскользнула под моими ногами, и неожиданно я оказалась на его коленях.